Дом представлял собой обширную, затянутую строгими в складках с студию с несколькими комнатами, ванной и холлом. Никаких украшений и олеповатостей, гладкие ковры и портьеры, немного хорошей стильной мебели и мраморная ванна. Все это никак не удовлетворило бывшую владелицу особняка на Причистенке, куда теперь, по игре случая, вошла Дункан, также не оценившая купеческого ампира, который прельщал Балашову. Айсидора завесила шалями лампы и бра в своей комнате в комнате Ирмы, и жизнь на Пречистенке началась. Появились гости, но на первых порах почти не было посуды, ни стаканов, ни чашек, ни блюдец. Зато стояла целая шеренга больших стеклянных бокалов, и пить чай приходилось из них. Навещавшие «Дункан» иностранцы полагали, что русские, любящие чаепитие, предпочитают пить этот душистый напиток из винных и пивных бокалов, а русские, в свою очередь, удивлялись неудобным заграничным обычаям. «Я принес из дома кое-какую посуду, но это были Кузнецовский, Гарднеровский и Поповский имеются в виду изделия известных стеклозаводов Кузнецова, Гарднера, Попова», коллекционные чашки с блюдцами и еще несколько узких хрустальных бокалов для шампанского. Среди принесенных мною чашек была одна особенная, золотая, кузнецовская, тончайшего фарфора. Когда потом Есенин появился на Причистенке, эта чашка очень понравилась ему, и он всегда пил чай только из нее. Внутри она была ослепительно белой, а внешние стороны ее, рифленые, сверкали чистым золотом. Есенин восторгался ее необычайной легкостью и тонкостью фарфора. «Вот, — все говорят, — китайский фарфор, французский, — восклицал он, — а посмотрите, каков наш русский!» Эту хрупкую чашку я потом сохранял долгие годы, но однажды неловкий гость, приподняв ее с блюдца, вертя в руках и приговаривая Подумать только, что из нее пил Есенин, уронил чашку на стол, она треснула, один золотой кусочек отвалился. Чашку склеили, и никто никогда из нее уже больше не пил. Совсем недавно, в 1971 году, я расстался с чашкой, подарив ее тезке Есенина поэту Сергею Александровичу Васильеву в день его шестидесятилетия. Васильев Сергей Александрович, 1911-1975 год, русский советский поэт, автор трилогии «Портрет партизана» и цикла сатирических стихов, пародий «Эпиграмм».